Наум Моисеевич едет в Риандо. Виктор улыбнулся и устало плюхнулся поперек огромной кровати в спальне. Но надо же, поздороваюсь с ним. Он приехал один или со своей мадам Батерфляй. Прощальная танго, мадам Батерфляй! И стынет печальное слово прощай в холодных глазах Пинкертона, пропел он, подражая солисту. «Наум уже попенял нам за то, что мы неправильные новобрачные», — сказала Ника. «Нет бы отключить все средства коммуникации и наслаждаться друг другом. Я на тренажере семь потов с себя сгоняю, ты по скайпу перца задаешь подчиненным. «Нет, Наум, как я поняла, приехал один. У него в Ялте какое-то дело». Упрек по существу», — Виктор легко оттолкнулся от золотистого ложа и вскочил. «На самом деле я очень хочу...» «Наслаждаться тобой!» Он привлек жену к себе. «Ника!» — сказал он через час, прижавшись щекой гладкому плечу жены. «А ты помнишь, что уже через полгода следующим летом у нас будет первый юбилей? Пятилетие, со дня знакомства. Я до сих пор вспоминаю тот день. 2 июня. Суббота. Я приехал на кладбище к своим, а ты тащила мимо меня ветку чуть ли не больше тебя самой. Надо было пилить дерево. А то эта засохшая ветка уже угрожающе нависала над дедушкиным памятником. Помню. Могу ли я забыть тот день, когда сам Витька Святоша помогал мне волочить ветки в контейнер, усмехнулась Ника, глядя в потолок. Сам Святоша. Великий и ужасный. Ужасный? приподнялся с картинным потрясением на лице Морской. Неужели в самом деле все сгорели карусели? и супруги весело рассмеялись.